Глава двадцать первая. Злое вторжение. Пять. Взрыв от столкновения атак получился слабее, чем в первый раз. Часть чужой энергии впитали песчинки, из которых я собрал свою косу. Впитали и оплавились. Пришлось на ходу менять их на новые. Но это были такие мелочи. Главное, даже на текущем уровне я мог противостоять атакам врага, открывшего бесцветную энергию. Как же ты меня раздражаешь! Его удары сыпались на меня один за другим. Почему ты не можешь просто сдохнуть? Почему же я тебя раздражаю? Я защищался. Чуть в стороне от нас Карик поднял волну камней и повёл на ней, словно корабли, часть отрядов на прорыв центра вражеского строя. с а м о у б и й с т в е н н а я атака, как могло показаться со стороны, но на самом деле всей этой огромной массой земли и шумом Демерк просто прикрывал выдвинувшиеся на флангах группы. Сложно сражаться, когда каждое твое действие раскрывается врагу в ту же секунду. Единственный способ обойти это правило, как ни странно, очень прост. Нужно обманывать не техники, а разум, чтобы враг просто не догадался посмотреть в нужную сторону. Твои помощники. Мой противник, увы, догадался. Он заметил группу п л а м е н и выставил на ее пути стену из уплотненной ауры. И все, просто ауры. Но силы прозрачного камня изменения ее оказалось достаточно, чтобы остановить две сотни богов, из которых минимум треть уже смогла достичь зеленого уровня энергии. Чужая сила поражала. Ты не хочешь отставать от других? Хочешь быть всегда первым или хотя бы одним из лучших? Собственная слабость неожиданно помогла найти ответ на свой же вопрос. Если я прав в своих догадках и передо мной действительно бог, то сегодня я стал чуть лучше понимать его. Мне не нужны причины. Тень передо мной отмахнулась, но учитывая, что атаки временно прекратились, похоже, я попал в цель. Я просто иду по своему пути. Приходится, видишь ли, становиться сильнее, чтобы мои враги смогли оставаться врагами. Некоторые боги легко отпускают б ы л ы и х соперников вниз вверх и находят новых. Я же не такой. Если я выбрал кого-то, то буду стараться за нас обоих, чтобы это противостояние сияло сквозь все время и пространство. Я не мог знать наверняка, бог передо мной или нет. Врет он или действительно с л е т э т о й странной логики, но одно точно: что-то общее есть между нами. Потому ведь только недавно мы с м а й й обсуждали эту же самую гонку. Правда, мы говорили о настоящих друзьях, которые стремятся за с и л о й чтобы их дружба продолжала иметь смысл. Но, возможно, с в р а г а м и не такая уж и большая разница. Не отвлекайся. Я сам перешел в атаку и коса снова встретилась с мечом. А мертвеший в и лишившийся сил песок летел во все стороны после каждой моей атаки. Затратно, но зато враг полностью ушел в защиту. Я попробовал коснуться его разума, чтобы развернуть бой еще и на этом уровне, не вышло. Ты будешь сражаться только там, где я силен. Враг захохотал, позволив себе ради этого даже отступить на шаг. Кат! Откуда-то снизу раздался крик Гасины. Сумел перекрыть нашу связь? Я понял, что не чувствую змеюку. Враг продолжал хохотать. Те змеи, я смогла подчинить только т р ё х Новый крик снизу и через вспышки сталкивающихся мечей и копья. Я разглядел множество лежащих без движения тел. Дикие змеи, которые должны были по моим расчетам усилить нашу армию, просто умирали. Всего в т р ё х удалось разбудить пламя нового желания и цели. То ли эти ползучие твари уже заморозили в себе все порывы души до единого, то ли... Это твоих рук дело. Я остановил удар, чтобы коса с мечом сплелись, на мгновение останавливая схватку. Конечно. Снова улыбка за серым туманом. Думаешь, никто не обратил внимания на то, что вы создаете союзников из диких и рабов? Не попытался понять, как именно ты это делаешь? Пришлось потрудиться, но я позаботился о том, чтобы сегодня вы только потратили время. Мы получили трех новых воинов. Всего трех. А сколько на это ушло сил? Хотя признаю, что твоя змея к а т а л а н т л и в а В этот момент враг закончил начатую еще первым взмахом м е ч а серию ударов. Все это время он не только отражал мои атаки, или проводил свои, он еще и разрушал пространство под нами. И вот созданный им круг замкнулся. Все мои стихии и камни словно разом перестали работать. Это конец. Враг стер туман вокруг своего лица. Да, это был он. б о Я начал проваливаться в хаос разрушенного пространства. Кот. Он верил, что победил, но все равно до последнего ждал от меня подвоха. Знаешь? А я рад, что последним кого ты увидишь в жизни буду я. Может тогда скажешь напоследок, ради кого ты всех нас предал? Осторожно спросил я. Шансы были не очень велики, но попытаться стоило. Увы, бот о л ь к о напрягся. Ты что-то придумал? Рассчитываешь притвориться слабым, чтобы выпытать мои секреты? Как? С твоим уровнем, с твоей скоростью разорвать этот круг просто невозможно. Моя аура крепче твоей. Тебя не к о с н у т с я энергии мира. Все-таки иногда ты слишком много болтаешь. Сжатая в правой руке коса начала растворяться. Я не сказал тебе ничего больше того, что ты уже и так почувствовал. Я же видел, как твои камни и воля пытаются выбраться наружу, а ты просто слишком слаб. Я имел в виду твое упоминание скорости. Я давно подозревал, что именно она влияет на силу энергии изменения, но теперь буду знать это наверняка. Но что гораздо важнее. Тебе, чтобы создать свои правила, чтобы лишить меня возможности выбраться, пришлось разрушить текущую версию мира. Разве ты сам не понимаешь, что это значит? След за косой н а ч а л а распадаться каменной пылью и моя рука. Вот же дерьмо Гамерфа! Грязно выругался Бо. Он действительно все понял. В тот же миг он махнул на меня рукой, развернулся и растворился в воздухе. Я же вышел из тени одной из новеньких з м е ю к провожая взглядом продолжающуюся осыпаться фигуру своего каменного двойника. Все же, пусть к о е в чем я и обошел бы, но в силе он точно был впереди. На время забравшись в долги, но факт, я ничего не мог поделать с созданной им пространственной ловушкой. Кот! Почти в этот же момент барьер из ауры, окружавший поле боя, пробил а незнакомая девушка лет двадцати с длинными белыми волосами. горящим взглядом и полыхающими энергией мистери кулаками. След за ней появились Барука, Котята и первый отряд Свободных Богов. Кажется, все встало на свои места. Пламен, я подошел к девушке и, взяв ее за подбородок, чуть приподнял ее голову, глядя в пылающие белым пламенем глаза. Но «Ну ты даешь. Зараз прыгнула сразу на две ступени. Я не могла позволить вас убить. Вы столько для нас сделали. Пламен т р я с л о от напряжения. А твое тело? Вообще мне давно хотелось стать человеком. Я помню твои прошлые попытки. Тогда у тебя не получилось. Да, как будто барьер стоял. Но когда я ломала защиту этого гада, то за одно и его пробила. Было почти несложно. Особенно когда я поняла, вы ведь доверили мне Бо. Я его упустила, и теперь вы чуть было не умерли из-за меня. Если кто-то тебя обманул, то это точно не твоя вина. Никогда не смей считать себя хуже, чем ты есть из-за других людей. Особенно когда эти люди творят не самые добрые поступки. Я потрепал пламен по плечу и та радостно заулыбалась. Интересно, а с ней мы друзья? Раз она так готова в меня верить и защищать. Я не знал ответа. А тут еще и г а с и н а в з л е т е л а повыше и у нее были свои вопросы. Кот, как ты это сделал? Сначала это коса, а потом ты встретил удар прозрачного камня. И тогда он тебя убил, а ты на самом деле тут. Как? Удивительно, но змеюка как будто тоже волновалась за меня. Смотрите, я сначала быстро показал, как использовал излишки каменной пыли для создания оружия, а потом перешел к объяснению развязки боя. Я видел ловушку, которую создавал Бо. Он использовал наше сражение, чтобы довести ее до конца. Я же, чтобы заменить свое настоящее тело камнем, это почти несложно. н а р а щ и в а е ш ь его от рукояти меча, прячешь себя в получившейся скорлупе и переносишь в другое место. Я не стал пока рассказывать все детали, но почему Бо ничего не заметил? Он сам подсказал, как обойти его чувствительность. Признался, что не ожидал нашего уеха с захватом змей. И тогда же Том Пау начал собирать рядом с одной из них каменные сердца для замещения. Он создал из них мою копию. Я же воспользовался моментом активации ловушки. Тогда на пару мгновений Бо было не до контроля поля боя. Таков Бо. Он не полагается на чувства и ощущения. Он создает схему сбора информации еще до сражения. Я поместил двойника именно туда, где концентрация его следящих техник и ауры были ниже всего. А почему он ушел? И может хватит болтать? Бой еще не закончился. К нашей группе пробилось еще и Кейси со своим личным отрядом. Кстати, неплохие ребята вокруг нее собрались. Вообще бой закончился. Я использовал знак р о ц чтобы осветить поле боя. И действительно. Отряды из других миров уходили вместе с Бо, а армия королевы воды уже понесла такие потери, что больше не могла сопротивляться. Ты обещал, кусок тухлой воды, пусть все внутри тебя пересохнет и отвалится. Вот и королева появилась лично, проводив исчезающих союзников Бо яростным криком, но те не замедлились ни на мгновение. Я подсветил знаком рот с себя. Королева замолчала. а потом дрожащий и злой мысленный голос предложил остановить сражение и принять капитуляцию в ее замке Кот что происходит рядом с нами открылись еще два прохода из которых почти одновременно появились Карик и Майя громче естественно кричал наш демиург что ты такого натворил что бой закончился опять ты же сражался с б о о Майю больше интересовала другая часть схватки это какой-то ваш план не план Мы на самом деле сражались. Я покачал головой. Но в процессе я понял кое-что важное, а потом показал ему. Как только он это осознал, то собственно сразу и ушел. Что-то связанное с силой? – спросила Кейси. Да. Я кивнул. А потом поднял ладонь, на которой крутились вихри энергии изменения, прозрачные и невидимые. Бой завершился час назад. Мы не сразу пошли за королевой. Сначала важнее было проследить за тем, чтобы схватка действительно угасла, чтобы все дикие и рабы обрели свободу и разум, а еще я поделился деталями открытий, которые сделали мы с Бо. Чтобы не тратить время, говорил я об этом уже на совете, куда мы заодно пригласили и всех командиров отрядов. Смотрите, я еще раз показал прозрачную энергию и рассказал предысторию столкновения с Бо, а теперь к теории. Вы же знаете, что нужно для перехода на следующий уровень энергии изменения? Сила. Важно, кивнул Кейси. И знание формы, которую она принимает, добавил Карик. Известные нам уровни: изменение мира, потом сознания, аура, воля и... Я еще не до конца освоил белый, но для меня это возможность подчинять себе мир. Что дальше? Просто отсутствие света или большая скорость энергии? Этого не хватало. Я тоже искал этот ответ, что дальше, но его не было, ответил я. Когда мы столкнулись с бой, я чувствовал его силу, пытался понять. Вроде бы все было перед глазами, а ничего все равно не получалось. А потом он начал делать свою ловушку. к о р е ж и т ь и разрушать мир, кивнул Карик. А потом его глаза вспыхнули. Неужели это связано? Чтобы пополно использовать бесцветный камень, ему нужно разрушить то, что есть сейчас. Да. Подтвердил я. Именно так я и подумал. Получается, что б е с ц в е т н а я ф о р м а это продолжение белой п о д ч и н е н и е мира, более г л у б о к о е более мощная и г р у б о е И в то же время, кто бы ни дал б о е г о силы, он загнал его в ловушку. Он стал сильнее нас, но в то же время и признал чужую власть над собой. И только там, где разрушал ее, мог проявить себя по полной. Задумалась Майя. Похоже, Боб был в ярости. Не везет ему. Кому бы он ни пошел, все пытаются его нагнуть. Что Атон, что новый хозяин. И я ведь правильно понимаю, что до вашей схватки он этого не замечал, пока не разрушил мир и не вычеркнул из него привычные законы. До этого хозяин крепко держал его на поводке. А как работает новая сила? Что ты чувствуешь? Пламен воспользовалась повисшей паузы и спросила то, что волновало ее саму. Кстати, внешность после боя она так и оставила человеческую. Хороший вопрос, кивнул я. До этого я рассказал про внешнюю форму бесцветного знака, которая выражается в подчинении мира, но есть и внутреннее, то, как я сам его ощущаю. И это? Пламен приоткрыл рот, а Май е л е заметно улыбнулась. Иногда наши новые союзники, которые еще совсем недавно были обычными смертными, ведут себя так непосредственно, и это подкупало. Я выпустил энергию и с я д ц а н а р у ж у и сам стал энергией. ответил я. Кстати, именно поэтому я смог поменять себя с каменным двойником. Обычные перемещения БОП е р е к р ы л а вот на уровне камней и з м е н е н и я ему еще точно не хватает опыта. Круто! Гася на решительно стукнула кулаком по столу. Значит, вот какой у нас путь: тело из плоти, сердце из энергии, а потом и все тело переходит на новый уровень. Вообще, я не уверен, что этот путь правильный, честно признался я. Что ты имеешь в виду? Нахмурилась Майя. Я подсветил свое открытие в бою, чтобы Бог отступил, но сама идея мне не нравится. Мысль, что для движения вперед мне нужно прекратить быть собой, это не должно быть единственным путем. А еще, добавил Карик, я еще не так хорошо разбираюсь в камнях изменения, но они четко следуют иерархии. Слабые поглощаются сильными, и тогда что будет, если обогнавший нас по развитию неизвестный враг? Встречает нас через пару дней. Думаешь, он нас поглотит? – нахмурилась Кейси. Это могло бы оказаться его изначальным планом – пожертвовать б о ж чтобы заманить нас всех в свои сети. Кафра тоже была согласна с моей дочерью. Кстати, она взяла фиолетовый уровень, но пока так и не собралась по д у ш у старухи захватывать башню смерти. Даже интересно, какое решение она в итоге примет. Тогда будем изучать эту версию развития. Но в то же время продолжим искать и что-то свое, решил я, вернувшись к более актуальным проблемам. А пока предлагаю сходить в гости к королеве. Это она приглашала. Ждет. Не хорошо получается. Ты опять что-то задумал? Моя почувствовала мой настрой. Не я задумал. Я поднял палец. Вы ведь обратили внимание, как картинно и демонстративно Боб покинул поле боя. Он словно специально хотел вывести из себя королеву. Тогда я не обратил на это внимания, но сейчас, если он понял, что попал в ловушку, если он, попробовав уже новую силу, догадался о ее слабости, то это точно не случайность. д у м а е ш ь о н специально толкнул ее на нашу сторону. Похоже на него, согласился Карик. Тогда стоит поспешить, пока она не остыла. м о е говорила и на ходу открывала портал в замок воды. Если б о рассчитывал, что она в ярости должна показать нам что-то важное. То чем быстрее мы это увидим, тем лучше. А то еще отойдет, хмыкнула Кейси. Я тоже кивнул и встал рядом с женой и дочерью. Через пару мгновений со своих мест поднялись и остальные. Для принятия капитуляции хватило бы и кого-то одного, но мы шли за оставленными б о г хлебными крошками, и в таком случае каждая пара глаз могла пригодиться. Том, давай тоже сюда. Я ухватил через изнанку голову своих следователей и забросил его в проход вместе с нами. В конце концов, мы любители, а он профессионал. Я чувствовал, что мы подошли к грани какой-то очень важной тайны, и здесь надо было использовать все возможные ресурсы, какие у меня только есть. Босс о г н у л с я Яростно вдыхая ы воздух и борясь с навалившейся панической атакой. Опять кот его подставил. Нет, он сам принял решение. Он сам рискнул и проиграл, недооценив новое воплощение старого знакомого. Кто бы знал, что его судьба настолько масштабна. Кто-то бы Атон удивился, если бы узнал, кого хотел сделать своей марионеткой. б о не выдержал и судорожное дыхание превратилось в хриплый к а р к а ю щ и й смех. Еще ничего не кончено. Он не проиграл. Кот отвлечет на себя внимание. Хороший враг – это тот, кто может развлекать тебя хоть целую вечность.